Гуармани Карло Итальянский путешественник по Центральной Аравии первым из европейцев посетил древний и знаменитый оазис Хайбар и совершил поездку в Джебель-Шамар, давшую ценнейшие результаты. В феврале 1864 года в Тейнму северо-запада Прибыл итальянец Карло Гормани с целью закупки лошадей для французского и савойского дворов. Он задержался в Аравии и совершил самые важные из всех известных путешествий по центральной Аравии. От него первого мы узнали о большом протяжении на запад и юго-запад питающих шамар, оазисов и колодцев. Считает географ Хогарт. По его мнению, Гуармани не только впервые обеспечил возможность научного картографирования Центральной Аравии, но и дал картографам больше материала, чем кто-либо из его преемников, кроме Юбера, до самого последнего времени. Метч привлек Гуармани тем, что с самых давних времен был колыбелью самого совершенного типа конской породы. Породистые лошади Аравии пользуются такой же известностью, как и ее кофе. По крайней мере, так было до наступления эры нефти. Гуармани был хорошо подготовлен к путешествию по Неджу, вовсе не потому, что был прекрасно осведомлен обо всем, что касалось Аравии и ислама, но прежде всего потому, что имел превосходные отношения с бедуинскими племенами. В самом деле, этот отпрыск благородной итальянской семьи в течение долгого времени находился в Иерусалиме в качестве агента французских императорских перевозок. Таким образом, он имел возможность совершать многочисленные поездки в Палестину, Египет, в Сирию, поддерживая постоянные торговые отношения с кочевыми племенами этих стран, и приобретал основательные знания во всем, что с ними было связано. Особенно хорошо он знал земли, лежащие между Иерусалимом и Мертвым морем. В 1863 году Гуармани, был вызван в Париж министром сельского хозяйства, которому он впоследствии посвятит свою книгу. Речь шла о закупке лошадей для императорских конюшен. Виктор эмануил II, воспользовавшись этим, также поручил ему приобретение арабских жеребцов-производителей для Италии. Именно поэтому Гуармани отправляется в Нечш, к шамарскому князю, у которого были особенно большие возможности помочь заполучить лучшие экземпляры у своих подданных бедуинов. Но у Гуармани было и другое поручение, совпадавшее с собственными его благородными стремлениями, а именно, включить итальянское имя В почетный ряд имен великих путешественников того века, от Борхарда до Валлина, снискавших себе славу замечательными географическими открытиями. С этими надеждами гормани оставил семью, которую опасная экспедиция Карло повергала в глубокое горе. Он отправился в путь 26 января, 1864 года в костюме бедуина и в сопровождении верного слуги араба, который, кстати, в Бейт-Лахме едва не покинул его, охваченный суеверным страхом при встрече с погребальной процессией. В начале годармани прибыл на стоянку одного из племенных вождей на границе с Петрийской Аравией. и уже оттуда направился вглубь страны, в обществе одного из шейхов этого племени, его двоюродного брата и еще одного всадника. Эти люди сами предложили сопровождать его. Гуармани едет из лагеря в лагерь. Он знакомится с бедуинским гостеприимством, которое встречает повсюду, вплоть до жилища вождя племени Бени Сахар. Там ему удается обменять три пистолета на Драмадера и получить рекомендательное письмо к союзникам Бенисахар. Другое письмо адресовано шейху независимых от Атайбов. Ему пишет вождь племени Руала, представляя итальянца в этом письме как закупщика лошадей, посланного турецким правительством. Быть турком в глазах арабов вовсе не так хорошо, но христианин и француз итальянского происхождения — это уже совсем плохо. Первое, что увидит Гуармани, приехав позднее в Хаиль, это труп персидского еврея, убитого толпой за то, что, назвавшись мусульманином и будучи разоблачен, Он отказался произнести символ веры ислама. Несчастный приехал в Недж, чтобы закупить лошадей для персидского шаха. В Египте, куда дошла новость об этой смерти, сочли, что речь идет о Гуармане, и семья уже оплакивала его, как погибшего. Между тем сам он, полный жизненных сил, с аппетитом уничтожал плов, и с надлежащим усердием совершал обряды ислама, обращая молитву сердцем к Богу, устами к Мухамеду. По его мнению, человек, решившийся на столь трудное предприятие, требующее от него использования всех возможных средств и даже попытки совершить невозможное, не должен останавливаться ни перед каким препятствием. помня учение Христа о тех, кто блажен, но не забывая и огниющем трупе израильтянина, я в глубине души решил, что не буду включать себя в число нищих духом и не обретурая на правах дурачка. Как настоящий бедуин, не имея при себе ничего кроме изношенной одежды, теплого плаща из кожи ягненка и меха с водой, Гуармани вместе со слугой и проводником приезжает в Тайму, где уже побывал Валлин. Чтобы не рисковать в пустыне деньгами, он оставляет их на сохранение своему спутнику в Тайме и отправляется к пастбищам Атайбов. Подозрительный шейх скорее принял бы его за турецкого шпиона, чем за любителя лошадей. Но тем не менее... Гормани выполнил свою миссию, подавив себе желание купить нескольких жеребцов, превосходные породы, но слишком мелких для европейского вкуса. Совершая закупки, Гормани пришел к цели, достижение которой способствовало его славе. Целью этой был Хайбар. город, расположенный неподалеку от караванной дороги, чуть-чуть не доезжая до Медины. Об этом городе путешественник Ди Вартема говорил, что его населяют четыре-пять тысяч обрезанных иудеев, весьма темнокожих и ненавидящих мавров. Никто еще не был в Хайбаре и не смог проверить это любопытное сообщение. Абуль Фида писал, «Это земля детей Анзаба, Хайбар на языке евреев означает «замок». По мнению Идреси, это маленький, похожий скорее на большой замок, город, изобилующий фруктами и пальмовыми деревьями. Войдя в город, окруженный пальмовыми рощами, Гурман счел, что попал в Судан. В качестве турецкого эмиссара он был вежливо принят губернатором, подданным шамарского князя Исхаиля, и осматривал город столько, сколько хотел. Город насчитывал приблизительно две с половиной тысячи жителей и был разделен на семь кварталов, каждый из которых занимал одну из семи долин Джебель-Харра, орошаемых в этом месте множеством источников с очень чистой водой. Над долинами возвышается высокая и массивная скала, на которой построен очень древний форт Кассер-эль-Иухудди, что значит «Иудейский замок». Гурмани побывал на развалинах укрепления, но не увидел ничего, кроме нагромождения камней, без всякого следа надписей или скульптурных изображений. Что же касается характерных черт населения, то он объясняет их следующим образом. Это в действительности потомки эфиопских рабов племени Валят, Сулейман и Алейдан. Они начали заселять Хайбар несколькими веками раньше, когда их хозяева, многие из которых погибли от оспы, возникшие, как думали, из-за плохой воды, покинули город. Однако полностью своих владений Ушедшие не уступили новым жителям, сохранив за собой право получать после сбора урожая две грозди фиников с каждого дерева, но не требуя никакой доли от урожая всех других культур. Поэтому каждый год оба господствующих племени подходят к Хайбару, не входя, однако, в город, так как считается, что вода его до сих пор опасна для белых. черные передают причитающиеся им феники и дань в сумме две тысячи таллеров, девять тысяч триста двадцать франков 1865 года, которую они обязались выплачивать шамарскому эмиру Хаиле. По свидетельству Гуармани, все эти чернокожие — мусульмане, Они обладают достаточно мягким характером.